Глава седьмая. Ангелина. «Бедный Себастьян!» — фыркнул Серж, выпивая в моей гостиной уже третью чашку чая. И ведь ни разу после этого в туалет не попросился, гад такой. Ест и пьет, и снова ест. Только и делает, что рассыпчатым печеньем и пышными пирожными чай закусывает. Такого проще прибить, чем прокормить. И угораздило же его нарваться на светлую душу, да еще и попаданку. — От попаданца слышу! — буркнула я раздраженно. — Ходят тут всякие по мирам, мужа воспитывать мешают. — Как ты тут вообще очутился? Ну, в этом мире я имею в виду. — Так же, как и ты, — пожал плечами Серж. — Боги закинули, не спрашивая моего желания. Только я попал в своем теле. И раз мы с тобой из одного мира и времени, то, значит, от нас ждут что-то определенное. Выяснишь что? Расскажи. Я тоже отхлебнула чая, откусила кусок рассыпчатого печенья, тщательно проживала его и только потом уточнила. Он всегда психованный такой. Ну, этот. Себастьян твой. Уже твой. Отбил подачу Серж. Нет. Обычно он спокойный, уравновешенный властный. Как ты из него сделала психа за пару часов, я понятия не имею. Люблю, умею, практикую, — огрызнулась я. Мужики, блин, во всех мирах одинаковые. Чуть нажмешь, погладишь против шерсти, бузить начинают, а и стерят, в разных гадов оборачиваются. Слово им против не скажи. Что? Ну вот что ты ржешь, а? Крылья вспомнил. Серж вытер слезы тонким батистовым платком, лежавшим в кармане камзола. Аристократ Фигов. Ведь бьюсь об заклад, на земле был из рабочей крестьянской среды. По речам и повадкам очень уж похоже. А тут сразу же с темным лордом сдружился и камзолы носить стал. В люди-нелюди выбился. Начальником охраны заделался. В общем, важный типус. Угу. Какого лешего ты вообще их на него нацепила? А кто меня светлой душой назвал? Только светлое не в том смысле, что рядом с ангелами стоит, а в том, что если гадости делает, то в лицо, так, чтобы видно было, кого винить. Прямо все в лицо говорит. А кто б мне это объяснил? Вот и молчи теперь. И вообще... И тут ему снежно-белые крылья. Я тоже вспомнила ту картину муженек с развивающимися за спиной ангельскими крыльями и расхохоталась. Вот, кивнул Серж, и я о том. Сделала гадость, и ржет, не отрицает, а темная душа, как у Себастьяна, его подданных и родителей, отрицала бы все до последнего а потом вдогонку еще гадость сделала бы. Вот в этом и разница между вами. Ну, тогда я ему заранее сочувствую, — решила я. Гадостей у меня в запасе много еще. Уверена, ему понравится. Серж в очередной раз заржал. Я же потянулась за последним печеньем и с удовольствием откусила кусок. Гадости, гадости... Будут ему гадости, сам пощады попросит. А то Иш взял моду новобрачную прямо в постели бросать, супружеского долга не выполнив. Себастьян. Родители, в мой дворец прибыли родители. Сам темный князь с супругой. Я не общался с отцом больше года. С тех пор, как он начал давить на меня, И приказывал обязательно в ближайшее время жениться. Причем найти невесту тихую и скромную. Такую, которая могла бы уравновесить мой взрывной характер. Меня бесили эти требования. Как будто я безмозглый мальчишка, не умеющий жить самостоятельно. Мама в наши споры старалась не вмешиваться. Она вообще занимала выжидательную позицию и просто смотрела, кто же кого переупрямит. И вот я женился, исполнил требования отца. И что? Он появляется здесь сам, да еще и с мамой под руку. Неконтролируемый оборот. Тонкие губы отца скривились от недовольства. Ты, мой наследник, единственный претендент на престол темного княжества. Не можешь удержаться от оборота, Себастьян, я был лучшего мнения о твоей выдержке. Мой отец, дракон, высокий, широкоплечий, худой брюнет с черными глазами и прямым носом, сидел в кресле у разожженного камина и уже несколько минут отчитывал меня как малолетку. «Я женился!» — вскрикнул я. «И что?» — насмешливо поинтересовался отец. — Хочешь сказать, это отговорка для того, чтобы перестать держать себя в руках? — Ты женился, а не спустился в бездну к тварям. — И что это у тебя за спиной? — Крылья, — буркнул я, раздраженно дернув плечом. Сволочные крылья сразу же зашелестели. — Я вижу, что крылья. Почему они пушистые и белые? «У жены моей спроси!» Немое молчание длиной в несколько секунд. А затем оба родителя расхохотались. Мама, утонченная аристократичная шатенка с синими глазами, сидела в кресле напротив отца. Пока что она молчала, внимательно слушая наш с отцом диалог. И я надеялся, что будет слушать и дальше, не вмешиваясь. Битву на два фронта я просто не выдержу. — Сын, — проговорил отец, отсмеявшись, и тон его был излишне язвительным. — Ты меня пугаешь. Хочешь сказать, что позволил своей жене наградить тебя крыльями и из любви к ней не убрал их? — Не смешно. Я с трудом сдерживался, чтобы не обернуться прямо здесь, на глазах у родителей. Выдержка окончательно покинула меня. Она не та, кого я выбирал. Я женился на светлой душе, и эту гадость снять невозможно. И вот теперь в комнате наконец-то воцарилось столь желанное мной молчание.